Глава 25. «Выиграл? вопросов нет, ответил громко Иган, а у меня в груди разгорался пожар. От боли я чуть не упала на колени, с трудом удалось устоять. Не покажу слабости. К девочке никто не подходит? холодно бросает Рэй. Я не понимаю, о чем речь. Стараюсь затушить огонь обиды, что разрывает изнутри. Руки сжимаю в кулаки, Ногти впиваются в кожу, но физическая боль не помогает взять эмоции под контроль. Это не совсем честно. То ли тихо мямлит братели, то ли шум крови в голове влияет на слух. Ты не имел права, рычит Линс, как настоящий тигр. Зло ощерил зубы, на моих глазах у оборотня появились клыки. Лицо стало изменяться, появились звериные черты. Арей, дуэль! кричит Линс, выпуская когти на руках. Одежда начинает трещать и рваться, ошметками повиснув на теле. К моей агонии добавляется ужас. Никогда раньше не наблюдала оборот. В данном случае не полный оборот. Линс остался стоять на ногах. Он стал выше и шире в плечах, и человеческие черты лица почти исчезли. Обратень бросился на Рея, но тот успел выставить защитные щиты, и их обоих раскидало в разные стороны. Друзья кинулись к ним в надежде усмирить. Их крики тонули в моей боли. Ладони горят, будто к ним приложили раскаленную кочергу. Невыносимо терпеть. Я разжимаю руки и в этот момент чувствую незнакомую силу, которая вырывается сквозь раскрытые ладони шесть огненных потоков, которые трансформируются в хвостатых змей с ярко-огненным гребнем по всей длине и мордой дракона. Каждая метра четыре длиной и не менее полуметра шириной. Они застывают возле меня, словно верные псы, готовые в любой момент по моей команде броситься на обидчиков. Не верится, что их создала я. Вечные. Это что такое? Испуганный высокий голос Криса оглашает округу. Иган, ледяной щит, отдает четкий приказ Рей. Его уверенность действует на меня как спусковой механизм. Отпускаю своих верных защитников, мысленно отдав приказ наказать. Я не думаю о том, что это может быть смертельно опасно для наследничка, не думаю о том, что меня наверняка после этого казнят. Моя боль просит отмщения. В небо взмывает серебристый дракон, отвлекаясь от своих защитников, поднимая взгляд вверх. В душе не осталось эмоций, холодно и пусто. Вид красивейшего из драконов никак меня не трогает, а ведь когда-то я мечтала увидеть самого обычного лесного дракона. В голове стучит мысль: они на меня поспорили. Дракон в небе открывает пасть, И меня обдаёт ледяной крошкой. Вокруг нас с реям вырастает ледяной капкан, драконий лёд, которым латают разломы на границе. Он практически не тает. Становится холодно, хотя диаметр круга не меньше 15 метров, а в круге шесть больших огненных змей. Вряд ли мы отсюда выберемся. Нет страха смерти, на это просто не остаётся эмоциональных сил. Линц, Крис и Иган остаются за стеной. Мои полузмеи-полудраконы окружают Рея, выжигая все на своем пути, но он выглядит спокойным. Он начинает двигаться в мою сторону. Огненные змеи поднимаются на хвосты и бросаются на него с открытой пастью, но Рэй не позволяет приблизиться. Умело пользуясь стихией воды и воздуха, успевает отбить каждую атаку. Завораживающий бой, но мне так хочется, чтобы его красивое лицо хоть немного подпалили. Змеи и драконы чуть отползли, готовясь к новой атаке. Почти незаметное движение рукой, и шесть огненных волкодавов с открытой пастью и падающими каплями огня вместо слюны появляются у Нокрея. Он отдает им право усмирить своих защитников. Завязывается настоящая битва. Страшное, опасное, но завораживающее. Дракон все еще парит над нами, будто готовится к чему-то. Рей уверенно движется в мою сторону, оставляя волкодавов разбираться с огненными змеями. Смотрит на меня, во взгляде нет ни страха, ни ненависти, скорее удивление и интерес. Застывает напротив меня. Я вижу, что мои огненные элементали проигрывают. Они даже урон ему не причинили, лишь немного подпалили камзол. А обида до сих пор темным сгустком сидит в груди, а я вижу лишь один способ ее выплеснуть ударить. Рэй позволил дать ему пощечину. не перехватил кисть, а ведь мог. Заслужил. Равнодушно, а на его лице появляется ожог в форме отпечатка ладони. Я громко втягиваю воздух и смотрю на руку, где до сих пор танцуют языки пламени. А теперь давай попробуем приручить твой огонь, пока он не спалил академию.